Глава восьмая Карточка из окна «По-видимому, я чем-то встревожил вас», — заметил Сергей, берясь за сигару. «Что-то не так?» Хотя внешне Хэдли остался невозмутим, взгляд его сделался тяжелым. «Браслет из белого золота». «Вы хотите сказать нам, что миссис Кент надела браслет миссис Джоплидан?» «Да ничего подобного, суперинтендант. Я никогда не слышал о миссис Джоплидан, и, кажется, мне не очень нравится такая фамилия. Я просто сказал, что у миссис Кент на руке был браслет. На камне сделана какая-то надпись на латыни, как мне показалось, хотя я стоял недостаточно близко, чтобы ее рассмотреть». «Я совершенно уверен, что браслет был на миссис Кент в театре. Кто-нибудь из ее друзей должен его опознать». Доктор Фелл, стряхнув сигарный пепел со складок своего жилета, севшим голосом произнес. «Это рушит все теории, Хедли. Это, несомненно, рушит их до основания. Клянусь своей шляпой». Мы ощупью пробираемся через духовную пропасть, и все потому, что миссис Джопли Ледан, по привычке, свойственной постояльцам отелей, дала маху. любопытный факт, достойный внимания психологов. Стоит кому-нибудь, оказавшись вне дома, положить вещь не туда, как он неизменно приходит к твердому убеждению, что она забыта в отеле. Что, разве вы до сих пор не улавливаете в этом зловещего смысла? Эта иллюзорная миссис Джоп Плидан не оставляла браслета в номере. Это вообще был не ее браслет. Он принадлежал миссис Кент. Где-то здесь должен быть внутренний телефон». «Я настоятельно советую вам связаться с Хардвиком и вызвать его сюда вместе с браслетом, а еще позвать Риппера и мисс Форбс, прихватив по дороге и миссис Риппер. Если никто из них не сумеет опознать в этом браслете вещицу миссис Кент, то я сын Боэция». «Однако...» Судя по многочисленным свидетельствам, миссис Джоп Ледан все же действительно забыла здесь браслет, пробубнил Хедли. Из чего это вы так разволновались? Даже если это правда, как это нам поможет? Поможет. Взревел доктор Фел, пыхая сигарой и осыпая все вокруг пеплом, словно дух вулкана. Поможет нам! «Да это самый содержательный факт, который удалось установить за целое утро. Он указывает нам, куда двигаться. Разрешает множество загадок. Докажите мне, что этот браслет принадлежал миссис Кент», — настаивал он. «Я проведу вас сквозь туман». «Каким же образом?» «Просто ответьте мне, Хэдли, что произошло в этом номере прошлой ночью?» «Да откуда же мне знать?» «Именно поэтому нет, нет, нет!» Раздраженно перебил доктор Фелл. «Мне уже доводилось пенять вам на это в прошлом. Вы сосредоточиваетесь исключительно на убийстве, но это не значит, что нужно перестать задавать себе вопросы, что...» «Еще там случилось!» «Между прочим, некоторое время назад разве мы не спрашивали, действительно ли убийце потребовалось провести в номере столько времени? И почему он хотел, чтобы его не прерывали как можно дольше? Чем он там занимался?» «Ладно, чем он там занимался?» «Он очень осторожно, весьма тщательно обыскивал номер», — ответил доктор Фэлл, корча страшную рожу в подтверждении своих слов. «Я, очевидно, не нашел того, чего хотел, но и не стал брать, что попало. Обратите внимание на следующие моменты. Он отыскал автоматическую ручку, спрятанную под стопкой носовых платков на дополнительной полочке в сундуке» следовательно, он обшарил по меньшей мере половину сундука. Он нашел в ящике бюро табличку «Не беспокоить», следовательно, он покопался в бюро. Он заполучил ключ от номера, вынув из сумочки миссис Кент, следовательно, он вытряхнул сумочку. Чтобы установить все это, не требуется особенно сильно напрягать мозги, и мы с большой долей вероятности можем предположить, что он устроил обыск. Беда в том, что, насколько мне известно, ничего вроде бы не пропало. Если мы докажем, что браслет принадлежал миссис Кент, а убийца по каким-то причинам стащил его прошлой ночью. Хедли сверлил его взглядом. После чего этим утром убийца вернулся и положил браслет обратно. И вы уверяете, что от этого все проясняется? Да и кроме того, какой смысл в этом браслете? Вы устроили вокруг него шумиху, уверяя, что это одно из самых остроумных изобретений древнего мира или еще какая-то чепуха в этом роде. Однако до сих пор не сказали о нем ничего определенного. — О, я понимаю, — уныло отозвался доктор Фэлл. И все же... все же... «В общем, мне все равно кажется, что вам стоит поискать телефон». «Да вот же он, на столе», — вставил Гей. Хедли встрепенулся, осознав, что так неосмотрительно разболтался при свидетелях. Попросив соединить его с управляющим отелем, он прибегнул к приему газетчиков, заговорив трубку так, что слов было не разобрать уже с четырех шагов. Остальные неловко ерзали на своих местах, пока он не положил трубку на рычаг. «Хардвик позвонит миссис Джоп Ледан, сообщил он, — «а потом придет сюда с Рипером и мисс Форбс. Мы вполне можем собрать всех их здесь. Мистер Кент, вы ведь хорошо знаете миссис Риппер. Не могли бы вы сходить к ним в номер и пригласить ее сюда?» Кент вдруг догадался. Что суперинтенданту трудно общаться с мелиттой. А вас, сэр Гайлс, я между тем хотел бы спросить полностью к вашим услугам. Отозвался Гей с некой старомодной живостью. Хотя, как я уже говорил доктору Фэллу, боюсь, я не смогу вам помочь. Ничего подозрительного прошлой ночью не происходило, насколько мне известно. Я сразу вернулся к себе и читал в постели до половины первого, но ничто меня не потревожило. Этот ровный уверенный голос был последним, что Кент услышал, выходя в коридор. Однако же он не сразу направился в номер Дэна. Он немного постоял в тишине коридора, едва не обжегши руку окурком тлеющей сигары, и попытался собраться с мыслями. Два момента вырисовывались вполне отчетливо. Несмотря на внутреннее сопротивление, он начал отдавать должное убийственно точному описанию Дженни, сделанному Гэем. Сам Кристофер Кент всегда считался человеком невнимательным к окружающим, но теперь некоторые не до конца понятные сцены, жесты, интонации вспомнились ему, вселяя беспокойство. Похоже на то, как вспоминаешь отрывок или цитату из книги. Ты прекрасно представляешь себе обложку, страницу, содержащую тот отрывок, и даже место, где он был. А вот саму цитату никак не можешь ухватить. Однако, даже если согласиться со всеми словами Гея, это никак не объясняет убийство Дженни и, разумеется, не дает никакому призраку повода для убийства Рода. Следующий момент. Харви Рейберн в затруднительном положении. Достаточно лишь взглянуть на этот коридор, чтобы убедиться. Горничная и стояли снаружи под одной и той же дверью. Они могли убедительно свидетельствовать, что никто не выходил из номеров, и боковая дверь Рейберна — единственная, которой им не было видно. Но почему? Почему? Почему? Он подумал о Рейберне, полном кипучей энергии с его ухоженными усами и неистощимым запасом сведений обо всех самых бесполезных предметах на свете. Внешне слегка похож на того смеющегося кавалера, который, только припомните, на самом деле не смеется. Опять же странный момент, что в одиннадцать утра Рейберн еще не встал. Насколько помнит Кент, раньше за ним подобного не водилось. Начиная с призрачного служащего отеля и браслета и заканчивая дорожным сундуком, превращенным в гильотину, все это дело было сплошным топким болотом разных «почему». Кент медленно двинулся по коридору и уже собирался постучать в дверь люкса Дэна, но остановился, чтобы изучить кладовую для постельного белья. Ее дверь была чуть приоткрыта. И сквозь матовое стекло немного приподнятого окна проникал неяркий свет, в котором было видно, что помещение не только содержит аккуратные полки с простынями и полотенцами, но и служит некоторым другим целям. Там были еще полки со всем необходимым для чая, по-видимому, для тех постояльцев, которые желали выпить чашечку еще до завтрака. Кен с угрюмым видом изучил все так, и не почувствовав озарения. После чего он постучал в дверь гостиной в номере Дэна, и голос Мелитты пригласил его войти. Да, Мелитту ничто не могло бы вывести из себя, даже совершившееся убийство, потому что Мелита и так жила в перманентном состоянии легкого, истоически переносимого расстройства. Она как будто принимала специальную микстуру, которая поддерживала постоянный уровень тревоги, придававший ее голосу монотонность. Двадцать лет назад она была очень красива. И она была бы красива до сих пор, если бы не рыхлая полнота и неизменное выражение лица, все черты которого как будто опустились от неизбывной тоски. Создавалось ощущение, что на эту женщину что-то давит сверху, пригибая к земле. Но этим утром веки у нее покраснели. Она сидела в глубоком кресле у стола, на котором оставалась необранная после обильного завтрака посуда, и стояла коробка шоколадных конфет. Между прочим, она редко прикасалась к шоколаду и сейчас сидела, выпрямивший, словно сфинкс, и плотно прижав руки к подлокотникам кресла. Она была такая же, как всегда, если не считать легкой небрежности в одежде. Голос Милиты тронул Кента, словно знакомый мотив. Она не выказала при виде него ни малейшего удивления, а просто, как ни в чем не бывало, завела разговор, будто их прервали минут пять назад, и ее прекрасные голубые глаза внимательно всматривались в его лицо. «Все это просто ужасно. Я понимаю, и я, разумеется, знаю, насколько это должно быть ужасно для тебя, и я тебе сочувствую, но вот что я скажу». Подобное просто неуместно, когда мы все так надеялись приятно провести время. Ну а теперь такое впечатление, что это будет длиться вечно, куда бы я ни отправилась. Ты благополучно добрался сюда? «Мелита», — начал Кент, — «ты знаешь, что произошло?» «Тебя хочет видеть суперинтендант." От смены темы беседа не становилась менее монотонной. Она перескакивала на другой предмет так легко, словно именно это и обсуждалась с самого начала. Однако, даже глядя на него как будто рассеянным взглядом, она продемонстрировала свою столь часто приводящую в замешательство проницательность. «Мой дорогой Кристофер, я все узнала недавно от горничной и даже дала ей за это шиллинг». Не то чтобы мне было жаль шиллинга, боже, упаси, но мне действительно кажется, что в Англии слишком дорого. А при виде цен в здешних магазинах я просто ахаю и совершенно не понимаю, как это они могут платить столько, когда дома я запросто куплю такую же шляпку за 27 фунтов и 6 шиллингов. Бедняжка Дженни. Ее магазин был намного лучше. И ее парижские модели тоже. Бедняжка Дженни. У меня сердце кровью обливается, как подумаю. И, несомненно, так оно и было. Но я бы предпочла, чтобы Дэн не позволял им болтать теперь всякую чушь. Только ты ведь знаешь, какие они, мужчины. И Дэн в особенности. Только и думает, как бы поладить со всеми на свете. Кен давно уже обнаружил, что в разговоре с Мелиттой наилучшая тактика ухватиться за цепочку мыслей, которые ты в состоянии понять и отследить ее извилистый путь до самого истока. В таком случае обычно находится что-нибудь стоящее. Чушь? Какой это чушь и о чем? Кристофер, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. «С чего бы кому-то из нас сотворить подобное с Родом или Дженни?» «Мы же не сделали ничего такого дома, верно?» «Я уже говорила раньше и скажу снова, хотя тебе не обязательно это повторять, что я не доверяю этому сэру Гайлсу, пусть даже у него имеется титул. Я была наслышана о нем еще дома, хотя, разумеется, Дэн отмахнулся от меня». А ведь среди деловых людей у этого Гайлса репутация абсолютно ненадежного человека. Но Дэн у нас, как всегда, становится сговорчивым и глуповатым. Сам Кент вряд ли описал бы Дэна такими словами. Стоит ему подружиться с кем-то, кого он считает добрым малым. «Да, я знаю, что ты хочешь мне возразить, но все вы, мужчины...» Одинаковы. Признаю, что сэр Гайлз меня смешил, однако же, как говаривал мой дедушка, опасайтесь тех, кто умеет вас рассмешить, потому что обычно они затевают что-нибудь нехорошее. — Это... — проговорил Кент, слегка ошеломленный. — Наверное, самое циничное замечание, которое мне доводилось слышать. Но... «Только какое отношение все это имеет к роду или Дженни?» «Вот этого я точно не знаю», — призналась она совершенно безмятежно. Однако все, что знала Рот, было известно и Дженни, тут уж можно не сомневаться. «И что дальше?» «Все равно в этом, кажется, нет никакого здравого смысла». «Какая чепуха!» — воскликнула Милита чье обиженное выражение уступило место искрометной живости, которая до сих пор заставляла Дэна Риппера светиться от гордости. «Да кому нужен какой-то там смысл? Я вот, слава богу, даже не претендую на здравомыслие, хотя и всегда была благоразумнее многих, и уж куда более благоразумнее любого из вас. Если хочешь понять, что случилось, просто перечисли все, что могло бы случиться». «Одна из версий окажется верной, и дело в шляпе!» Кент воззрелся на нее едва ли не с благоговением. «Если бы милите прямо сейчас выпить пару бокалов шампанского, остатки уныния сошли бы с ее лица, а заодно и души, и она стала бы настоящей красавицей». «Мне кажется, это основополагающий принцип детективной работы», признал Кент. «Однако...» Поскольку ты весьма проницательна, а тайны здесь так и лезут из всех щелей, какой же представлялась тебе, Дженни? «Представлялась мне?» — переспросила она быстро. «Я имею в виду твоя версия ее характера». «И снова чепуха. В семье никто не рассуждает о характерах. Там бери, что дают, и благодари небеса, если тебе досталось не самое худшее» как говаривала мой дядя Лайнел, «Мне в самом деле думается, что тебе, Кристофер, не к лицу изрекать такие глупости. Хотя, вынуждена признать, в романах это кажется вполне уместно». Дженни была милой девочкой. Во всяком случае, настолько, насколько можно было ожидать. «Что ж...» «Сейчас тебе лучше настроиться на предстоящий разговор с суперинтендантом Хэдли и доктором Фэллом». Как раз подобного рода рассуждения Мелиты и задевали его заживое. «Похоже, в этой бочке меда куда больше ложек дегтя, чем кажется». «Мелита, скажу на правах старого друга. Тебе всего пятьдесят. Не пытайся раньше времени рассуждать, словно древняя старуха». Уже в следующий миг он пожалел о своих словах. Он явно наступил на какую-то больную мозоль. Впрочем, исправлять что-либо было уже поздно. Сопровождая ее к номеру Гэя, он задал всего лишь один вопрос. «Ты никогда не замечала среди вещей Дженни браслеты из белого золота с черным камнем, похожим на обсидиан?» «Нет», — ответила Милита односложно. Впрочем, в номере Гэя, где Хедли завершал свой опрос, она держалась спокойно, дружелюбно, даже бодро. Гэя обращался с ней с величайшей галантностью, а когда он представил милиту доктору Фэллу, она едва не выказала бурный восторг. Хедли же, пристроив блокнот на колени, двигался дальше с целеустремленностью армейского грузовика. «И вы, сэр Гейлс, не просыпались до половины десятого утра?» «Именно так», — согласился тот с величайшей серьезностью. «Как вы узнали об убийстве?» «От одного из ваших людей, сержант... Как бишь его там?» «Я позвонил горничной, чтобы она принесла мне чай». Он кивнул на накрытый стол. «Горничная пришла...» но в сопровождении сержанта. Он сообщил мне, что миссис Кент была убита и попросил меня не покидать номер. Я исполнил приказание. И последний вопрос. Мне кажется, это вполне обычное дело. Когда заселяешься в этот отель, то получаешь небольшую, сложенную пополам карточку с номером комнаты, ценой и так далее. Гей хмурился. «Понятия не имею». Но это правило верно для многих отелей. Просто здесь я впервые. Но разве вы не получили такую карточку? Нет? Карандаш для замер. Я поясню, откуда такой вопрос. Мистер Кент, присутствующий здесь, стоял перед входом в отель между 20 минутами и половиной восьмого утра. И одна из таких карточек... «Позвольте, я возьму, можно?» Выпорхнула из окна, во всяком случае прилетела откуда-то сверху. Он взял протянутую ему Кентом карточку. «Это, как видите, от номера 707, номера миссис Кент. Вот только ее окна выходят во двор-колодец. И эта карточка могла таким образом прилететь только из вашего номера или же номера мистера Гриппера. И мы хотим выяснить, как карточка от номера 707 могла оказаться здесь и почему она вылетела из окна сегодня утром в половине восьмого. Наступила тишина. Гей выдержал взгляд полицейского, даже не моргнув. «Я не знаю, суперинтендант». «Но, насколько мне известно, отсюда ничего не вылетало». «А вы?» «Можете дать какие-нибудь пояснения, миссис Риппер?» «Всем этим занимается мой муж», — несколько туманно ответила Милита. Недовольство снова избороздило ее лицо морщинами, сделав заодно непроницаемым. Кен догадался, что они с Хедли недолюбливают друг друга. «Я помню, что таких маленьких карточек было несколько. И, само собой...» Их всей стопкой отдали моему мужу, потому что гости его, и он оплачивает все номера. Я совершенно уверена, он положил все карточки на бюро в нашей спальне. И хотя моего мнения никто не спрашивает, я бы сказала, что разгадка проста. «Карточку сдула». «Сдула». «Карточку сдула», — терпеливо повторила она. Она улетела в окно. И меня это нисколько не удивляет, потому что мой муж упорно распахивает на ночь оба окна, а бюро вечно ставят в простенки между ними. Наверное, этим утром поднялся ветер. И правда, вспомнил Кент, он же стоял на ветру, когда карточка спланировала на него. Потому что мой муж в какой-то момент вскочил и принялся закрывать окна, и бумаги летали по всему бюро». У Хедли был такой вид, словно он мысленно проклинает себя. Если столь многообещающую улику просто-напросто принесло ветром, все окончательно запутывается. «Вы твердо уверены, что карточка с номером 707 была среди них?» «Я не уверена. Мне ничего об этом не известно. Знаю только одно». Я просто взглянула на карточки, чтобы убедиться, что муж сказал мне правду насчет стоимости. На номерах карточек я вовсе не обратила внимания. Боюсь, что вам, как обычно, лучше спросить у моего мужа. И у них появилась такая возможность. Как раз в этот момент Дэн ввалился в номер и тут же остановился, встревожившись при виде жены. У него за спиной стояли Франсин и озабоченный Хардвик с исписанным листком бумаги в руке. «Этот браслет!» — взорвался Дэн. «Нет, вы им сами расскажите, Хардвик, валяйте!» Управляющий ровно и вежливо приветствовал всех собравшихся, прежде чем перейти к делу, которое явно было ему неприятно. Он стал похож на раздраженного клерка, который изучает конторскую книгу и он также нацеливал на лист карандаш. Как сказал мистер Риппер насчет браслета? Он принадлежал миссис Кент. Мисс Форбс только что это подтвердила. Однако мы так и не разобрались с другим браслетом. Я переговорил с миссис Джоп Ледан по телефону. Ее браслет из серебряных звеньев с мелкими бриллиантами стоит 3000 долларов, и она уверяет, что он, вне всяких сомнений, остался в бюро. Он поднял глаза. «Мне кажется, она это серьезно, мистер Хэдли. Она... Эм, не сможет привлечь нас к ответственности, но все равно мы хотели бы сгладить эту неловкость. Я обязан каким-то образом отыскать браслет». Доктор фэлсил прямо. «Стойте!» — пророкотал доктор. «Дайте-ка мне осознать!» Вы утверждаете, что в буро было два браслета? Похоже на то, признал Хардвик. Два браслета. Оба были украдены, а затем один из них вернули. Причем вернули браслет миссис Кент, который весьма вероятно имеет некоторое отношение к этому делу. А тот, что забрали и не вернули, Принадлежит миссис Джоп Ледан, женщине, чьей безделушки не имеют к делу решительно никакого отношения. Если бы случилось наоборот, мы уловили бы в этом смысл, но наоборот не случилось, и смысла мы не понимаем. Нет, ну надо же, Хэдли! Так не пойдет! Хэдли обвел всех внимательным взглядом. «Не так быстро», — отрезал он. «У вас что-нибудь еще, мистер Хардвик?» «Да, я проверил всю ночную смену. Насколько я понимаю, мистер Риппер видел так называемого служащего отеля в коридоре в две минуты первого ночи», — спросил Хардвик. «Верно, и что же?» Управляющий взглянул поверх очков. «В таком случае все до единого работники ночной смены обладают, как вы это называете, твердым алиби. Это долгая история, но все записано тут, чтобы вы лично могли убедиться. Я сам поднял их с постели, как только смог. Мне зачитать вам?» «Отлично!» — без всякого энтузиазма отозвался Дэн. «Надеюсь, это все проясняет». Однако, поскольку я куда больше заинтересован в благополучии нашей тесной компании, у вас ведь наверняка нет способа доказать алиби каждого из нас. На самом деле, в одном случае есть. Хардвиг забылся и сунул карандаш за ухо. Вместе с алиби Биллингса, ночного партия, который находился на своем посту внизу, ровно в полночь отсюда, сверху, поступил телефонный звонок. Биллингс ответил, гость хотел кое-что узнать, и они проговорили до трех минут первого. Биллингс готов клятвенно подтвердить, чей голос он слышал в трубке, а коридорный, в свою очередь, слышал все реплики Биллингса. «Итак, а... дело за вами, но, похоже, этих двоих можно исключить из списка подозреваемых». «И кто же был тот гость?» — потребовал ответа Хэдли. Мистер Рейберн из номера семьсот пять.